Глава вторая. Полтора года спустя. Опыт в нетелесных переживаниях у меня был три раза в жизни. Первый раз, когда родители сказали нам, что разводятся. Бум, ни с того ни с сего и, насколько я могу судить, без уважительной причины. Второй раз, когда папа объявил, что у него новая подружка по имени Криста, менеджер по продажам спортивной одежды, с которой он познакомился в баре. А третий происходит прямо сейчас. Ты слышала? Доносится до меня встревоженный голос Бин. Эфи, зелёные дубы проданы. Да, странно хриплым голосом отвечаю я. Я тебя слышала. Ощущение такое, что я парю высоко и смотрю вниз на саму себя. Я в униформе официантки прислонилась к передней стене дома номер 4 по Грейт Гронвер Плейс, Мейфер, и закрыв глаза, отворачиваюсь от яркого солнечного света. Проданы. Проданы. Зелёные дубы ушли на сторону. Они уже год как были выставлены на продажу. Я почти поверила, что они вечно будут продаваться, надёжно заныканные на онлайн-портале недвижимости RightMove и не уйдут на сторону. Эфи, Эфиланд, ты в порядке? Голос Бин проникает в мои мысли, и я возвращаюсь к реальности. Я снова в своём теле. Стою на тротуаре, где мне вообще-то не место. Кейтеринг Сальса Верде не одобряет, когда обслуживающий персонал прерывается на телефонные разговоры или для похода в туалет. Вообще прерывается с любыми целями. Да, конечно. Конечно, я в порядке. Я выпрямляю спину и резко выдыхаю. Бох мой, это всего лишь дом. Ничего страшного. Это как посмотреть. Мы в нём выросли. Понятно, что это расстраивает. Расстраивает? Кто сказал, что я расстроена? Бин, меня время поджимает, быстро говорю я. Я на работе. Дом продан, как ни крути. Пусть делают, что хотят. Уверена, Криста уже подыскала себе в Португалии роскошную виллу с встроенным сейфом для своих пабрикушек. Как говоришь она их называет? Цацки? Я сквозь эфир чувствую, как морщится Бин. Мы с ней по-разному смотрим на многие вещи, от бюстгальтеров на косточках до заварного крема, но прежде всего на тему Кристи. Бен считает её милашкой. Ей бы быть дипломатом. Она ищет в Кристи хорошее, а я просто на неё смотрю. Мой мозг автоматически вызывает образ папиной подружки. Светлые волосы, белые зубы, искусственный загар, надоедливая такса. Когда мы только познакомились, я была поражена. Она оказалась такой молодой, такой другой. Я уже была поражена самим фактом того, что у папы есть подружка. А потом мы с ней познакомились. Я пыталась проникнуться к ней симпатией или, по крайней мере, быть вежливой. Я в самом деле пыталась, но это невозможно, поэтому я, скажем так, пошла другим путём. Ты видела их сегодняшнюю фотку? Я не могу отказать себе в удовольствии позлословить. Ибин вздыхает. Я уже говорила тебе, что не смотрю. А ты посмотри, говорю я. Потрясающая фотка, на которой папа и Криста в ванне с пеной держат бокалы шампанского. Хэштег секс за шестьдесят. Правда прелюст. Потому что я ломала себе голову, есть ли у папы секс, и теперь я это знаю наверняка. И это хорошо, иметь подтверждение. Но ведь Кристи слегка за сорок. Ей ведь тоже полагается хэштег. И да, он определенно снова побывал в Солярии. Я не смотрю. Спокойным, решительным тоном повторяет Бин. Но я разговаривала с Кристи. Судя по всему, планируется вечеринка. Вечеринка? Прощальная. Задумана с размахом: смокинги, кейтеринг и все дела. Смокинги? Я не верю своим ушам. И чья это идея? Кристи? Я думала, она собирается раскошелиться на виллу, а не на пафосную вечеринку. И когда это будет? В этом вся фишка, говорит Бин. По-видимому, вопрос вентилируется уже какое-то время, только папа молчал, чтобы не сорвалось. Так что у них всё на мази. Переезд запланирован на среду, а вечеринка будет в субботу. На среду? Я чувствую внезапное опустошение. Но это же это скоро. Слишком скоро. Я снова закрываю глаза. Новости Рекашететтских сквозь меня, отдаются во мне болезненными ударами и уколами. Мозг снова переносит меня в тот день, когда наш мир изменился навсегда. Мы сидели на кухне счастливые и разморенные, пили глинтвейн и знать не знали о том, какой бомбой нас вот-вот накроет. Разумеется, оглядываясь назад, я вижу, что приметы были: стеснутые руки мими, влажные глаза отца, осторожные взгляды, которые они бросали друг на друга. Даже елка до ходяги сейчас представляется чем-то символичным. Но ведь при виде чудушной ёлки вам автоматически не приходит на ум. Погодите, что-то ёлка маловата. Родители как пить дать разводятся. Я вообще ничего не подозревала. Все говорят: "Вы должны были о чём-то догадываться". Но я, честное слово, ни о чём не догадывалась. Даже сейчас порой после пробуждения я переживаю блаженные мгновения, как вдруг ух, всё вспоминаю. Мими и папа Развелись. Папа встречается с Кристи. Мими живёт в квартире в Хамерсмитте. Прежняя жизнь закончилась. Далее, конечно же, в голову начинают лезть катастрофические подробности моей собственной жизни. Мало того, что родители расстались и наша семья почти распалась, я веду нескончаемую войну с Кристи. Я больше не общаюсь с папой. 4 месяца назад меня уволили. Жизнь повернулась ко мне задом. Я словно в тумане. Иногда у меня такое ощущение, словно кто-то умер, только поминок и цветов не было. И после Доменико, который оказался насквозь двуличным, настоящего бойфренда у меня нет. На самом деле, если считать лицом каждую девку, с которой он тайком чпокался, его можно назвать пятиличным. И я поверить не могу, что подписала за него все рождественские открытки, потому что он сказал, что у меня красивый почерк. Дура я наивная. Вот кто Понимаю, всё происходит быстрыми темпами, извиняющимся тоном говорит Бин, как будто это её вина. Не знаю, что будет с мебелью. Думаю, её поставят на хранение до лучших времён. В любом случае, я свои вещи заберу. Папа с Кристой пока намерены снимать жильё. Криста сказала, что сегодня разошлёт приглашения по электронной почте, и вот я хотела тебя предупредить. Всё происходит настолько стремительно, думаю я, что дух захватывает. Развод. подружка. Продажа дома, а теперь ещё вечеринка. Я пытаюсь представить, что это будет за вечеринка в Зелёных дубах без Мими в роли хозяйки, и не могу. Я вряд ли пойду, с ходу говорю я. Не пойдёшь? встревоженно спрашивает Бин. Настроения нет. Как можно небрежнее, говорю я. И кажется, вечер субботы у меня занят. Что ж, хорошо тебе повеселиться. Передай всем привет от меня. Эффи. Что? Говорю я, изображая непонимание. Я считаю, что тебе следует пойти. Это будет последняя вечеринка в Зелёных дубах. Мы все там будем. Это наша возможность попрощаться с домом, почувствовать себя семьёй. Это больше не наш дом, без обиняков говорю я. Криста всё испортила своей стильной покраской, и мы больше не семья. Нет, семья, потрясённо возражает Бин. Конечно, мы семья. Как ты можешь такое говорить? Ладно, как скажешь. Я мрачно смотрю себе под ноги. Что бы там Бин ни говорила, но это правда. Наша семья уничтожена, разбилась вдребезги, и никому не под силу собрать нас вместе. Когда ты в последний раз разговаривала с папой? Не помню, лгу я. Он занят, я занята. Но ты с ним поговорила, как следует? обеспокоенно спрашивает Бин. Вы во всём разобрались после того, После того вечера, когда я наорала на Кристо и в ярости выскочила из дома. Это имеется в виду. Только она слишком тактична, чтобы так формулировать. Конечно, снова лгу я, потому что не хочу, чтобы Бин огорчалась из-за наших с папой отношений. Я не могу до него дозвониться, говорит она. Всё время отвечает Криста. Ага. Я стараюсь, чтобы в моём голосе звучало как можно меньше заинтересованности. потому что единственный способ справиться с ситуацией с папой это отстраниться от неё. Особенно это касается Бин, который имеет манеру вносить разлад в мою душу именно тогда, когда я считаю, что всё улеглось. Эфи, приходи на вечеринку. Снова подступает с уговорами она, не думая о Кристи. Подумай о нас. Сестра такая рассудительная, она способна взглянуть на ситуацию чужими глазами. В её лексиконе выражение типа "с другой стороны, твои доводы действительно веские, и я понимаю, чем ты руководствуешься". "Пожалуй, мне следует попробовать быть рассудительной, как она". В приступе самокритики думаю я. Или, по крайней мере, попробовать высказаться рассудительно. Я закрываю глаза, делаю глубокий вдох и говорю: "Я понимаю, чем ты руководствуешься, Бин. Твои доводы действительно вески. Я подумаю об этом. Вот и хорошо. В голосе Бин слышится облегчение, потому что иначе зелёные дубы исчезнут навсегда, и будет слишком поздно. Зелёные дубы исчезнут навсегда. Ладно. Сейчас я не в состоянии обдумать эту мысль. Разговор пора заканчивать. Бин, мне пора, говорю я, потому что я на работе. Временно тружусь на ответственном посту официантки. Потом поговорим. Пока. Когда я пробираюсь обратно в огромную мраморную кухню, в ней стоит гул голосов обслуживающего персонала. Флористы гружат цветы, по всюду большие ведра с альдом. Парень, которого называют хаус-менеджером, обсуждает сервировку с Демианом, владельцем Сальса Верде. Организовывать такой большой шикарный ланч – это все равно что ставить спектакль, и я, наблюдая за работой поваров, чувствую себя более оптимистично. Мне просто нужно работать и состоять в пределе. Да. Это и есть ответ. Когда я решилась на работу по организации мероприятий, это было большое потрясение. И дело не в том, что я косячила, но даже если так, то по крайней мере косячила не я одна, потому что турнули весь отдел. Но я изо всех сил стараюсь быть позитивной. Каждый день я нахожу новые вакансии, а работа официанткой поддерживает меня в финансовом плане. Никогда не знаешь, какой вариант выстрелит. Может быть, сальса-верде станет моим спасательным кругом, думаю я, оглядываясь по сторонам. Может быть, так я снова вернусь к организации мероприятий. Кто знает, что может случиться. Поток моих мыслей останавливается, когда я замечаю, что флорист приятного вида седовласая дама явно зашла в тупик. Заметив мой взгляд, она тут же говорит: "Будь добра, помоги, а? Перенеси это в холл, пожалуйста". Она мотает головой в сторону огромной композиции из белых роз на металлической подставке. Мне нужно спасать пионы, а это загромождает место. Конечно, говорю я и берусь за подставку. И зачем тебе это? говорит Элиот, один из поваров, когда я волоку композицию мимо него. И я ухмыляюсь в ответ. Он высокий и загорелый, с голубыми глазами и спортивной фигурой. Мы уже немного болтали раньше, и я на глаз прикинула его бицепсы. Я знаю, что ты любишь белые розы, с кокетливой улыбкой отвечаю я. Может, достать ему один цветок, или это будет слишком? Да, слишком. А ещё кража. Эй, ты в порядке? чуть тише спрашивает он. Я видел тебя на улице, и ты казалась напряжённой. У него такое открытое лицо, такая искренняя озабоченность в глазах, что я сразу проникаюсь к нему доверием. Слегка. О, я в порядке, спасибо. Я только что узнала, что наш семейный дом продан. Мои родители расстались полтора года назад. Поясняю я, потому что у него не понимающий вид. То есть я пережила это, очевидно, но тем не менее. Понимаю. Сочувственно кивает он. Обидно. Да, киваю в ответ я, испытывая признательность за понимание. Вот именно. Обидно. Вопрос почему? Потому что все это случилось как снег на голову. У нас была счастливая семья, понимаешь? Все говорили: "Вау, посмотрите на Талботов. Вот счастливые люди. В чём их секрет?" И вдруг мои родители заявляют: "Знаете что, детки? Мы расстаёмся". Оказывается, в этом был их секрет. И я до сих пор, ну, ты знаешь, не понимаю. Тише договариваю я. Ясно. Это Элиот похоже сбит с толку. Хотя хорошо, что они дождались, пока вы выросли. Верно? Все так говорят. И на это бессмысленно возражать. Какой смысл говорить? Ну как вы не понимаете? Сейчас я оглядываюсь на своё детство и задаюсь вопросом, а вдруг всё это было не настоящим? Ты прав. Откуда-то вдруг у меня появляется бодрый тон. Нет худо без добра. А твои родители всё ещё вместе? Да, вообще-то. Здорово. Радостно улыбаюсь я. Действительно здорово. Трогательно. Но всё может закончиться, добавляю я, потому что лучше ему быть на чеку. Верно, Элиот мнётся. Я имею в виду, что у них, кажется, всё прочно, у них всё кажется прочным. Торжествующе говорю я, потому что он сам ухватил суть проблемы. Именно, у них всё кажется прочным. И вдруг бабах, они разъезжаются И у папы новая подружка по имени Криста. На случай, если такое случится, я рядом. Заранее сочувствуя, я похлопываю его по руке. "Спасибо", говорит Элиот несколько странным голосом. "Я учту. Нет проблем". Я снова одариваю его самой тёплой улыбкой. "Пойду, отнесу цветы". Транспортируя цветочную композицию вверх по лестнице в холл, я ощущаю внутри лёгкое тепло. Он славный И кажется, проявляет интерес. Приглашу-ка я его выпить, как бы и не в значай, но в то же время обозначу свои намерения. Какую формулировку используют в объявлениях о знакомстве? Для приятного времяпрепровождения и более. О, привет, Тэлет. Я тут подумала, может, сходим в паб для приятного времяпрепровождения и более? Нет, вообще не катит. В любом случае, когда я возвращаюсь на кухню. Сразу становится ясно, что момент не тот. Запарка больше обычного, и уровень стресса за время моего отсутствия стал на порядок выше. Домиан ругается с хаус-менеджером, а Элиот пытается вставлять комментарии, одновременно выдавливая сливки на шоколадный десерт. Я восхищаюсь его мужеством. Домиан даже в хорошем настроении внушает трепет, чего уж говорить, когда он в ярости. Рассказывают, что один повар спрятался в холодильнике, лишь бы не столкнуться с Домианом. Хотя это, конечно, неправда. Эй, ты, рявкает другой повар, стоящий у огромной кастрюли с гороховым супом. Помешай-ка минутку. Он передаёт мне деревянную ложку и присоединяется к дискуссии. Я нервно смотрю на бледно-зелёную жидкость. Суп выше моей компетенции. Надеюсь, я не накосячу. Хотя как можно испортить суп помешиванием? Никак. Конечно, я справлюсь. Я кругами вожу ложкой И тут пищит телефон. Я неловко вытаскиваю его из кармана, а другой рукой продолжаю мешать. Это сообщение от Мими. Как только я вижу её имя, у меня в ушах сразу звучит её пивучий ирландский акцент. Я открываю сообщение и читаю. Дорогая, я только что узнала о доме. Это должно было случиться. Я надеюсь, ты в порядке. У тебя нежное сердечко, Эйфеланд, и я думаю о тебе. Сегодня во время уборки нашла эту фотографию. Помнишь тот день? Скоро увидимся, моя дорогая. Целую, Мими. Я нажимаю на прикреплённое фото, и тут же на меня обрушиваются воспоминания. Это мой шестой день рождения, и Мими превратила весь дом в цирк. В огромной гостиной со сводчатым потолком она поставила шатёр, надула миллион воздушных шаров и даже научилась жонглировать. На фото я в балетной пачке стою на старой лошадке-качалке. Хвостики у меня на голове растрепались, и я выгляжу самой счастливой шестилеткой в мире. Папа и Мими стоят по обе стороны от меня, держат за руки и улыбаются друг другу. Двое любящих родителей. Я сглатываю ком в горле и увеличиваю масштаб, по очереди вглядываясь в их молодые, оживлённые лица, точно я детектив, ищущий улики. Лицо Мими, обращённое к папе, сияет улыбкой. Он также нежно улыбается ей. Я смотрю на снимок, и живот будто сводит тисками. Что пошло не так? Они были счастливы. Они были Эй! Чей-то голос врывается в мои мысли, громкий, сердитый. Я вскидываю голову, вижу, что на меня надвигается Демиан, и сердце уходит в пятки. Нет. Нет. Вот фигня. Я бросаю телефон на рабочий стол и принимаюсь энергично мешать суп, надеясь, что его эй было адресовано кому-то другому. но он внезапно оказывается в шаге от меня и Буровец сердитым взглядом. Ты как тебя там? Что с лицом? У тебя лихорадка? В замешательстве я подношу руку к лицу. Оно мокрое. Почему оно мокрое? Погоди-ка. Он подходит ближе, в ужасе глядя на меня. Ты ревёшь? Нет. Я поспешно вытираю лицо и изображаю бодрую улыбку. Господи, нет, конечно нет. Хорошо. его голос звучит зловеще вежливо, потому что если ты Нет! с излишней горячностью говорю я. И в этот самый момент огромная капля шлёпается на зелёную поверхность супа. А тоже со в животе возникает спазм. Откуда она взялась? Ты ревёшь! взрывается он. В этом долбаном супе твои долбаные слёзы. Нет! отчаянно говорю я, и тут ещё одна слеза шмякается в кастрюлю. Я в порядке. У меня вырывается всхлип, и к моему ужасу в суп отправляется очередная огромная капля. О, боже, кто бы мог подумать, что всё это из моих глаз. Дрожа я поднимаю голову, наталкиваюсь на взгляд Дамиана, и тут меня начинает колотить по полной программе. Судя по наступившей тишине, все на кухне смотрят на нас. Вон! вырывается у него. Вон! Чтобы духу твоего здесь не было. Вон? С запинкой переспрашиваю я. Слёзы в долбаном супе. Он с отвращением мотает головой. Убирайся. Я сглатываю несколько раз, прикидывая, существует ли способ исправить ситуацию, и прихожу к мысли, что его нет. За работу! Неожиданно орёт Демьян остальным, и на кухне снова начинается лихорадочная активность. Я в лёгкой прострации снимаю фартук и направляюсь к двери, а все старательно избегают моего взгляда. Пока, бормочу я. Всем пока. Проходя мимо Элиота, я хочу затормозить, но сейчас я слишком потрясена, чтобы беззаботным тоном озвучить приглашение. Пока, говорю я, обращаясь к полу. Погоди минутку, Эфи, низким голосом говорит он. Я сейчас Пока он моет и вытирает руки, а потом подходит ко мне, в моей душе разгорается пламя надежды. Вдруг он пригласит меня на свидание, мы полюбим друг друга, и это будет наша прелестная история о том, как всё начиналось. "Да", говорю я, когда он подходит. "Просто я хотел спросить тебя кое о чём, пока ты не ушла", говорит он тише. "Ты с кем-нибудь встречаешься?" "О, Боже, это происходит?" "Нет? Как можно небрежнее", говорю я. Нет, я ни с кем не встречаюсь. А надо бы. Он окидывает меня сочувственным взглядом, потому что мне кажется, что на самом деле ты ещё не пережила развод своих родителей.